Глава вторая. Естественно, я все понял сразу, как только увидел на полу болт от станины. Потом, идя к голтовочному барабану, услышал перешептывание. Виду не подал, а подал бы, и воришки прыснули в стороны, как мыши при виде кота. Но окончательно стало понятно, что мы с Самуилом в ангаре не одни, когда я увидел бутылку водки. Управляющий просто не мог себе ее позволить, точно так же, как я не мог его уволить и нанять нового слугу. Самогонка домашняя — другое дело, но не покупная водка. На мушку попалась парочка ушлых воров. Их несчерпаемого таланта хватило на то, чтобы втихую попытаться протащить сверлильный станок, пока я разбираюсь с Самуилом. Давал же возможность уйти без лишнего шума, но нет. Жадность фраера взгубила. «Стоять!» «Вы охренели совсем?» — процедил я. «Эй, барин, ты нас не убивай!» Ворам было лет по шестнадцать, а может и того меньше. Даже элементарных правил приличия не знают и к барону обращаются на «ты». Школота выбрала сверлильный станок поменьше, чтобы суметь его утянуть на своих горбах. А я-то думал, чего у меня так голова раскалывается?» И так происходит каждый раз, когда с заводом что-то случается. На прошлой неделе сюда проникли лисы и перегрызли проводку. У меня тогда так голова раскалывалась, что я среди ночи подскочил. И вот нашлись очередные умельцы, которым не давал покоя мой завод. Интересно, по дороге с колдобинами они тоже хотели переть станок на своих спинах? Вряд ли. Не ступив и двадцати шагов, воришки с пунцовыми лицами обливались потом и тряслись. А когда я наставил на них дуло пистолета, они подняли руки, роняя станину на бетонный пол с таким грохотом, что аж Самуил из пьяного угара восстал. Но я ж сказал стоять, а не руки вверх. В висках стрельнуло так, что я даже пистолет опустил. Воры попытались воспользоваться возможностью и дать деру, Но я вновь скинул пистолет, и те застыли, как вкопанные. — Мы ж думали, это не нужно никому! — попытался оправдаться один из них. — Ага, так я вам и поверил, — вздохнул я, массируя свободной рукой висок. — Ну-ка, тащите на место! — Да он, зараза, тяжеленный! Барин, можно мы тут его оставим, а то пупы подорвем? — Тащите, кому сказал! Воришки переглянулись, и, взявшись за станину станка, Кое-как подняли его и оттащили обратно на место. Я велел им прикручивать болты обратно, а один из болтов, оставшийся в моем кармане, вернул неудачливым грабителям. — Что тут стряслось, Константин Федорович? — промямлил со спины управляющий Самуил. — Ничего особенного. Просто пока ты дрыхнешь, завод разворовывают по кирпичикам, не оборачиваясь, бросил я. — Митька и Витька! Готов биться об заклад, что управляющий схватился руками за голову. Он так всегда делал, когда что-то выходило из-под контроля. «Ага, собутыльники твои!» Воры закончили монтаж станка, прикрутив его болтами. Для такого дела у них даже гаечный ключ нашелся, причем усиленный, с металлическим патрубком на конце, для большего рычага при усилении. Как только монтаж был закончен... Я почувствовал, как мне становится легче, и пульсирующая боль в висках отходит на второй план. — Ну что, господа тунеядцы, полицию вызывать будем? — спросил я. — Нет, не надо! — один из воришек аж подпрыгнул, и даже отчасти про обращение на «вы» вспомнил. — Мы все отработаем, как велите. Воришки стояли под светом потолочной лампы, и я только сейчас понял, что воры — братья-близнецы. Насчет их предложения я даже задумался. Лишние руки мне определенно не помешают. Со стариками далеко не уедешь, а планы у меня далеко идущие. Помощь двух молодцев, одинаковых с лица, была бы весьма кстати. Вот только верить им нельзя. Дилемма. — Сейчас-то отработаете, а завтра за другим станком придете? — посмотрел я прямо в глаза одному из парней. «Не придем!» — ответил тот, что был ниже ростом. «Богом клянемся!» «Кто в здравом уме будет верить ворам?» Я снова наставил на них пистолет. Парни вздрогнули. Но стрелять я в них не собирался. Лишь преподать урок, чтобы больше сюда не совались. А иначе и правда сгинут. «Идите вон в то помещение!» — указал я на коридор, ведущий к выходу. И под дулом пистолета парни попятились. Войдя в коридор, я врубил свет. Проводку до конца не восстановил, вот лампы и мигали, отчего создавалась мрачная атмосфера. Но сейчас мне это было на руку. «До конца идите», — велел я, и парни послушались. Однако, дойдя до заколоченного выхода, где давно уже не было двери, парни вздрогнули, отшатнулись, но, обернувшись, наткнулись на дуло моего пистолета. «Тоже хотите быть похороненными здесь?» «Нет!» — хором закричали мальчишки. Они опасались оборачиваться, ведь там лежал труп, который моему управляющему было велено убрать и закопать, но тот совсем мозги пропил и, видимо, забыл. С завода нельзя было вынести оборудование, только поэтому его за долгие годы не растащили по частям, ведь каждый, кто пытался, оставался похоронен на этой земле». И мне искренне не хотелось, чтобы двух молодых парней ждала такая же участь. — Мы больше никогда! — взмолился высокий парень. — Отпустите, барень! — Не убивайте! — упал на колени второй. — Вы у меня весь завод до блеска отмоете, а потом я решу, что с вами делать. А если решите сбежать... — я кивнул на труп, запах от которого заполнил весь коридор. — Все, что хотите, сделаем! — Я опустил пистолет и кивнул. «Тогда шуруйте за мной, покажу вам, с чего начать». Впрочем, волновало меня сейчас другое. Я пошел на слесарный участок, предупредив воришек, что засажу одному из них честный свинец в пятую точку, если они попытаются бежать. Там, на одном из верстаков, в работе остался артефакт, который должен напитывать манной мой будущий гримуар. Камень лежал на верстаке нетронутым, и у меня вырвался вздох облегчения. Знали бы эти двое, что вот этот камушек раз в тысячу дороже, чем металлолом, на который они хотели сдать станок, и спины гнуть не пришлось бы. Мне понадобилось несколько недель, чтобы разобраться с принципом здешних магических потоков и понять, на чем они закольцовываются». Точка закольцовки потоков порой находилась в таких вот вполне природных вещах, как этот камень. Ничего необычного, на первый взгляд. Зато если придать этой штуковине правильную форму при помощи металлорежущего инструмента, то получались вполне серьезные артефакты. Слава богу, что воришки попались малограмотные. — Значит так, соколики, лица я ваших хорошо запомнил. Я повернулся и продолжил диалог с близнецами, у которых хватило мозгов не экспериментировать с забегами на ближней дистанции. — А теперь документы сюда давайте. Верну, как отработаете. Близнецы переглянулись и синхронно пожали плечами. — Так нема с собой документов! — заявил тот, что был ниже ростом. — Где мыть надо, барин? — второй оказался чуточку смекалистей своего братца. — Понятно, что нет. Кто же с собой на дело документы носит? Разве что идиоты. Считай, проверку на идиотов братья прошли. Я взялся двумя пальцами за подбородок и покосился на разлитое по полу машинное масло. Что делать — правильный вопрос. Будешь за старшего, и задача у вас следующая. Берете ведро, тряпки, мыло и вылизываете полы от масла. Как управитесь, станки тоже помоете. Я обрисовал близнецам фронт работ. Раз мамка с папкой их с детства не воспитали, значит, воспитаю я. За любым проступком следует наказание. Пусть зарубят у себя на носу. «Ферштейн?» Парни озадаченно переглянулись, не поняв вопроса. Видимо, в этом мире такое выражение не использовали, особенно среди простолюдинов, коими и являлись мальчишки. Поэтому пришлось повторить на русском. «Все ясно?» «Поняли, сделаем!» — в голос ответили близнецы. «Тогда ноги в руки и работать, а потом я проверю, чтобы блестело все как... вон как лысина Самуила». Самуил как раз более-менее очухался и лежал на локтях. «Самуил, ты тоже не на пляже. Чего разлегся? Вставай и покажи ребятам, что где лежит. Заодно немного протрезвеешь. К Петровне я тебя тащить пас». «А, хорошо!» Поднялся он, пошатываясь. «И закопай уже этот чертов труп!» Самуил икнул и кивнул. Немецкие слова то и дело проскальзывали у меня в лексиконе. Привычки прежнего обладателя этого тела были при мне. А в этом мире большинство дворян знало забугорные языки лучше, чем родной русский. Прежний Костя, правда, ни хрена не знал, но старательно изображал обратное, понахватавшись слов и удачно разбавив ими свой лексикон. А я эту привычку у себя до конца не искоренил. Самуил с горем пополам поднялся и пошел показывать парням, где взять ведро, горячую воду и прочее. Я же вернулся к верстаку с заготовкой для артефакта. Возился я с ним не первую неделю. С имеющимся на заводе оборудованием было, мягко говоря, сложновато выполнить работу быстрее. Но где наша не пропадала... Мне нужен был артефакт для гримуара. Проблему, когда бумага для свитков сгорала после исчерпывания маны, следовало решать. Как? Сама матушка природа подсказала принцип. Магические потоки должны быть сосредоточены в гримуаре на постоянной основе. Для этого и нужен был артефакт. Да, подобные артефакты имели распространение, но стоили баснословных денег... Это ставило жирный крест на моей идее распространения в массы. В моем прошлом мире магия была завязана напрямую на гримуарах. Их использовали всегда и везде. Фактически маг и вовсе не мог колдовать без них. В гримуары помещали заклинания, и человек носил эту книгу всегда с собой, она принадлежала только ему, и больше никто не мог ей воспользоваться. Когда нужно было колдовать, книга раскрывалась, и мысленно маг активировал нужные заклинания. Как и в моем родном мире, заклинания здесь были громоздкие, сложные, подчас их код состоял из многих тысяч символов, и чем сложнее были заклинания, тем больше времени требовалось на их активацию. Но здешние заклинания все-таки абсолютно другие, Поэтому я и хочу применить систему гримуаров здесь, чтобы упростить само колдовство и стать сильнее. Точнее, это лишь одна из причин. В моем родном мире задача решалась просто. Магический источник человека привязывался к гримуару и напрямую подпитывался магией. Здесь такого сделать не получится. Мне нужно найти другие якоря для сосредоточения силы и их роль вполне могли сыграть артефакты по типу, на первый взгляд, неприметного камушка, лежащего на верстаке. Камушек за время моего отсутствия как раз напитался магической силой. Насколько хорошо я его обработал, проверим прямо сейчас. Пока воры убирались под надзором Самуила, я отнес артефакт небольшому и, на первый взгляд, неприметному пеньку, куску породы, смахивающему на кузнечную наковальню. Внешне — совершенно неприметная штука, не вызывающая интерес. Тот же Самуил твердил, что это бесполезная хрень, никак не используемая в производстве. Якобы барин, мой почивший отец, перепробовал тысячу и один способ ее убрать, только не вышло ничего и с наличием пня смирился. «Не знаю, был ли отец в курсе, что это за пень такой». Но я прекрасно знал, что это за штуковина. Пень был тестером артефактов, средоточием магических сил, аномалия для этого мира, и очень вряд ли завод возник здесь просто так. Так что не ошибусь, если предположу, мой папаша унес с собой в могилу немало секретов. Я взял камушек, у которого успел отфрезеровать края и просверлить несколько технологических отверстий, Положил его на пень и скрестил руки, ожидая эффект. Ничего не происходило. Затем камень завибрировал, вспыхнул свечением и резко погас. Вверх от него заструились едва видимые глазу струйки дыма. В нескольких местах остался темный след. Это и были места, нуждающиеся в доработке. Я взял камушек в одну руку, в другую взял напильник и несколько раз прошелся им по поверхности артефакта. Понадобилось всего несколько движений, чтобы угар убрать. Финальные штрихи, и теперь артефакт готов к следующему этапу. Оставалось понять, как заставить артефакт работать в паре с проводником манны, обложкой гримуара. Пустить магию из артефакта по вшитым в гримуар нитям будет сложнее, но решать проблемы надо по мере их поступления. Я сунул камень в карман, когда из-за спины послышалось. — Барин, мы, кажись, кончились с тем цехом, — сообщил Самуил и с недоверием покосился на пень. — Вы его не выкорчуете. Можно даже не пытаться. По левую и правую руку управляющего стояли заметно вымотавшиеся близнецы. — Можете принимать работу, — сказал один из близнецов, — и мы перейдем к следующему цеху. Судя по тому, что у меня прекратилось кровотечение носом, с работой ребята справились. Можно и без проверки обойтись. Близнецы, опустив подбородки на грудь, смиренно ждали своей участи. — Ну что, хламоны! — я по очереди заглянул в глаза братьев. В них, несмотря ни на что, блестел задорный огонек. Направить бы их в нужное русло, да гляди и толк выйдет. Клятву давать будем? — Какой барин? — Буду вас посвящать в рыцарей круглого стола, — пояснил я. Огонек в глазах мальчишек разгорелся пуще прежнего. Нет, про Артура и его рыцарей в этом мире ничего не знали. Зато звучало, как интригующее для горячих сердец. Рыцарей еще и круглого стола. — Ладони на грудь, — я показал, что делать на своем примере. — Вас как звать? — Митька, — представился смекалистый. — Витька, — ответил второй близнец. Повторяйте за мной. Удерживая ладонь на груди, я озвучил текст клятвы. Мы, Митька и Витька, вступая в ряды рыцарей круглого стола имени Константина Федоровича, перед лицом своего барина торжественно клянемся. Горячо любить и беречь сий завод. Жить, как завещает нам Константин Федорович, и всегда выполнять законы рыцарей круглого стола. — А что за законы такие? — спросил Митька. — потом узнайте. Но своим дружкам передайте, кто захочет сюда нос сунуть, что с завтрашнего дня здесь заработает охранная система». «Во как!» — впечатлились близнецы. «Это она, ну, того человека у двери прикончила», — поинтересовался Митька. «Ага. А теперь разворачиваемся на 180 градусов и сверкаем отсюда пятками до завтра, пока не передумал». И сами знаете, что будет, если на отработку не явитесь. Братья бросились к выходу, и мы с Самуилом остались наедине. — Барень, а что за охранная система такая? Чьей фирмы? Управляющий задумчиво поскреб макушку. Я покосился на Самуила и поднес кулак к его носу. — Общество, с ограниченной ответственностью, глаз на жопу натяну, — подмигнул я старику.